Что касается того, как приняло эти эксперименты научное сообщество, то доктор Тиллер отмечает, «Нормальным ученым трудно принять такие вещи. Они их просто пугают. Глаза коллег стеклинеют, и они спешат перевести разговор на другую тему». Конец цитаты. Послание воды. В последние годы немало шума наделала книга доктора Масару Эмото «Послание воды». В ней представлены удивительные фотографии кристалликов льда, сформировавшихся из воды, подвергнутые различного рода нефизическим воздействиям. Вначале доктор Эмото подвергал кристаллизирующуюся воду действию музыки от Бетховена до тяжелого металла, и фотографировал результаты убедившись в том что музыка несомненно влияет на размер и форму кристаллов он перешел к воздействию сознания музыка в конце концов представляет собой вполне материальное физическое явление набор звуковых волн способное влиять на материю но эмоции доктор эмота прикрепил к сосудам с водой этикетки, на которых были сформулированы различные человеческие эмоции и идеи. Некоторые этикетки содержали позитивные надписи, например, «Спасибо» или «Любовь». На других были написаны негативные высказывания, например, «Меня от тебя тошнит, я тебя убью». Вопреки бытующим в науке представлениям, вода отреагировала на надписи, несмотря на то, что эти слова не оказывали на воду поддающегося измерениям физического воздействия. Вода с позитивными надписями при замерзании оформилась в красивые кристаллы. Вода с негативными надписями образовала кристаллы Уродливые и бесформенные. Эти снимки вызвали широкий резонанс во всем мире. Книги доктора Эмото встречают огромную заинтересованность у людей всей земли. Примечание. Смотри, М. «Эм Эмото. Послание воды энергия воды. М. Эм Эмото и Юфлиге. Исцеляющая вода. Конец примечания. Доктор Эмота путешествует по всей планете, встречаясь с людьми, которые хотят больше узнать о его экспериментах. Отвечая на этот интерес, многие исследователи дублируют опыты доктора Эмота. Независимое дублирование экспериментов ⁇ это неотъемлемая составляющая научного метода. Вода объединяет все человечество, а также все живое на планете. Она составляет от 70 до 90% человеческого тела. Разные исследователи дают разные цифры. Большая часть поверхности планеты покрыта водой. Доктор Эмото попал в самую точку, обратившись к стихии, объединяющей все живое. И это была блестящая мысль. «Если жизнь может, мы можем» влиять на физический мир, то вполне естественно, что это влияние должно непременно затрагивать воду. Из сказанного выше совершенно очевидно, что научному сообществу есть над чем подумать. Проведено и проводится много экспериментов, публикуются результаты, а между тем большинство людей все еще ждут ответа на вопрос, действительно ли разум первичен, а материя вторична. Если мысли способны сделать такое с водой, представьте себе, что они могут сделать с нами. Все, знаете ли, говорят, что разум первичен, а материя вторична, замечает Рамта. Но это дуалистический взгляд на реальность. А мы знаем, что для того, чтобы «Свертывать время и пространство и путешествовать в другие галактики нужно видеть разум как материю», — считает Рамта. «Разум над материей?» Допустим,